Глава пятнадцатая. Среди жителей лугов. Сержант Левиас срезал знак эркенгардов со своей накидки, и на ткани осталось лишь несколько темных пятен. Кроме того, он сбросил верхнюю одежду на землю, чтобы выглядеть как обычный солдат, не имеющий постоянного командира. Теперь он мало отличался от множества других мужчин, разгуливавших по окраинам огромной территории, на которой собрались три тинги. Порто также проделал несколько дыр в одежде, сняв с неё эмблему дерева и дракона. "Я ненавижу себя за это", печально сказал он. "Я до сих пор испытываю гордость, когда вспоминаю тот день, когда начал служить верховному престолу. Левису даже не пришлось специально пачкать лицо. На нём и усах сержанта остались следы многодневного путешествия и ночлегов под открытым небом на лугах высоких третингов". «Однако не беспокойся, ты по-прежнему на службе», сказал сержант, стряхивая грязь с бороды. «Мы все еще люди, верные Верховному престолу. Но теперь мы шпионы и не должны привлекать к себе внимания». Порто посмотрел на живот своего товарища, немного великоватый для бедного наемника, но ничего не сказал. За проведенные с Иркинландером дни он успел его полюбить. А еще он в какой-то момент подумал, что довольно долго в основном проводил время с рыцарями Астрианом и Ольверисом, И принцем Морганом, конечно. И успел разучиться делать что-то полезное. Он пил с ними, слушал их шутки, объектом которых, как правило, являлся он сам, хотя это его не слишком огорчало. Он много лет провёл в одиночестве после смерти жены и ребёнка и был счастлив любой компании, верил, что даже самые жёсткие проделки Астра являются обычным казарменным юмором. Клянусь Богом, если бы я избегал всех, кто смеялся над моим ростом, фигурой или пьянством, Мне пришлось бы стать отшельником в самом дремучем лесу. Мысли о дремучем лесу напомнили ему о пропавшем принце, и порто стало страшно. Молю тебя, Господь, нашу сирис, наш спаситель, помоги троллям найти живого и здорового Моргана и привести его к королю и королеве. Они с сержантом остановились, чтобы изменить свой внешний вид на вершине одного из холмов, окружавших кровавое озеро на востоке. С места, где они стояли, открывался прекрасный вид на бурлившую внизу толпу. которая сверху походила на блох, снующих в долине, или на город без улицы домов. «Как же их много!» — сказал Порто. «Кто бы мог такое предположить?» «Тут, кто участвовал в войне с ними», — ответил Левиас, вытиравший грязные руки о рукава. «Я не участвовал, но слышал рассказы отца». «Твой отец был солдатом?» «Да, как и я, Эркенгардом, и гордился этим. Он и его товарищи держали оборону перед имстреккой, когда луговые третинги решили, что уже одержали победу». Сотни всадников устремились в атаку и кричали, как демоны, но отважные деревья и драконы сумели их остановить. Тритинги едва не схватили короля Саймона во время того сражения, вы же знаете. Но разве ты в нем не участвовал? У тебя, надеюсь, ты меня простишь, вполне подходящий возраст. Порто покачал головой. Да, я воевал с луговыми тритингами, но за Верлана, отца Салюсора. Нас отправили против южных тритингов вдоль нашей границы, и, поверь мне, мы участвовали в большом количестве сражений. Нам сказали, что мы догоним тех, кто будет ехать на пони, и нанесем по ним удар. В результате они окажутся зажатыми между нами и аркинландцами. Позднее я начал понимать, что мы лишь помогали Варилану отбросить Тритинга в границе с Набаном, и восставшие на север ничего не знали о нашей войне. «Подобные вещи мне не касаются», — весел заявил Левиас. «Я иду туда, куда скажут, и делаю то, что приказывают, и, конечно, верю в Бога. Планы королей и министров — не мое дело». Но именно планы королей и министров определяют жить таким людям, как мы, или умереть, подумал Порто. Он всё ещё с горечью вспоминал Варелана, хотя герцог Кнабба давно умер. Тысяча солдат из Пердруины воевала под знамёнами Варелана, но менее половины вернулось домой. Их принесли в жертву, чтобы удержать земли аристократа из Наббана. Это стало одной из причин, по которой Порто повалило на север к королю Саймону и королеве Мириамель, которые думали о защите всех своих граждан. а не только богатых. Левиас вытер нож из штаны, а потом посмотрел на свое отражение на клинке. «Ну, теперь мы выглядим, как настоящее отребье. Не пора ли спуститься вниз и присоединиться к их празднику?» «Они собираются здесь именно для этого, ради фестиваля?» — спросил Порто. Левиас спрятал нож в ножны. «Я уже говорил, что почти ничего про них не знаю и могу опираться только на слухи». Каждый год кланы съезжаются сюда к этому озеру и горам, которые считают священными. Они торгуют с чужаками, обмениваются невестами лошадьми, разрешают споры, приносят жертвы своим диким богам. И это единственное время, когда они собираются вместе, за исключением тех случаев, когда умирает кто-то из великих вождей, шан, как они их называют. Но у обитателей лугов уже много лет нет такого лидера, как не было его во время последней войны. Вот почему нам нет нужды беспокоиться из-за их огромной численности. Единственные кого таны Третингов ненавидит больше, чем жители городов, это другие таны. Они постоянно друг друга обманывают, и у каждого тана столько поводов для кровной мести, сколько у пса блох. А теперь пойдём с аэропорта. Он закинул на плечи мешок и повёл вниз лошадь по узкой извивающейся тропе. Сейчас нам следует думать не о танах, а о графие Эулере. Горто последовал за ним, стараясь не обращать внимания на боль в коленях, которая возникала после каждого шага вниз. Думать об Эулере правильная мысль, но поможет ли это его найти среди тысяч третингов ненавидящих людей из городов? "Брожь мой", прошептал Левис, снова начавший упоминать имя Господа в суе. "Ты её видишь? Она выставила наружу половину своих сисек, а я думал, что третинги не выпускают своих женщин из фургонов". Порто, вслед за сержантом, повернулся посмотреть на широкобёдрую женщину-третингов, которая уверенной походкой прошла мимо них, демонстрируя всем огромный вырез. Может быть, она пытается найти мужа, предположил Порто. Я слышал, что третинги иногда берут несколько жён. Левес наклонился ближе, потому что теперь их со всех сторон окружали обитатели лугов. Вдоль грязных обочин выстроились фургоны, некоторые совсем скромные, другие роскошные, точно дворцы на колёсах. Рядом с большинством имелись временные загоны с лошадьми и домашним скотом. Они попирают законы Бога, продолжал Левис. Интересно, согласилась бы моя жена, упокой Господь её душу, делить меня с другой женщиной? Она бы подумала, что тебя хватит на всех, так мне кажется, сказал Порто. Левис посмотрел на него. Шутка, сказал сержант и усмехнулся. Порто сурово пошутил, не лучшим образом, но всё равно. Его внимание привлёк большой фургон С грохотом катившийся по центру дороги, управлял им гримасничавший бородатый мужчина, которого совершенно не беспокоило, задавит он кого-то или нет. Левис и Порт отскочили в сторону, но их окатило грязью из-под колёс. Мы могли просто подождать, пока проклятые фургоны позаботятся о нашей маскировке, проворчал Левис, стирая большую часть грязи с колен и щикол так. Как ты думаешь, где могут быть разбойники? спросил Порт. Но это нам предстоит выяснить. Я понятия не имею, ответил Левис. В одном они совершенно точно не сомневались. Сделать это будет очень нелегко. Они находились почти в городе, где собралось огромное количество людей, и ни один из них никогда не бывал в таких местах. Насколько хватало глаз, начиная от подножия горы до озера, по берегам раскинулись лагеря разных танов. Повсюду виднелись колеи, оставленные колёсами фургонов, а также широкие полосы грязи, совсем как на главной улице Эрчестера. Над землёй плыли клубы дыма множества костров, от чего глаза у Порта начали слезиться. В этот безветренный день дым в некоторых местах был таким густым, что видимость ограничивалась дюжиной шагов. Ещё одно кусачее насекомое село на руку Порта. Он одним ударом его раздавил, и на рубашке остался кровавый след. Оставалось надеяться, что кровь принадлежала кому-то другому. Летающие гады тучами носились вокруг озера. Громадные слепни, комары и прочие мерзкие существа, которых ему не доводилось видеть прежде. Пока Порто изучал останки, ужалившие ее тварей, он услышал крики неподалеку. Оказалось, что два-три тинга устроили схватку прямо в грязи и обменивались ударами, а вокруг собрались зрители, всячески подбадривая соперников. «Где бы ни находился граф Иолер, мы должны найти его как можно быстрее», — сказал Порто. «Мне тут не нравится». Им навстречу проехала семья на маленькой повозке. Дети смотрели на двух чужестранцев так, словно впервые видели подобных им людей, и на их лицах появилось куда больше недоверия, чем любопытство. Нас окружает десять тысяч врагов. Книга Эйдена говорит нам, даже если я среди врагов, я буду повторять твое имя в своем сердце, о мой Господь, хранитель небесного сада, и все со мной будет хорошо. Форта ничего не ответил. Он по собственному многолетнему опыту знал, что когда к тебе подступают люди с мечами и топорами, Имя Господне в твоём сердце не сможет тебя защитить. Смерть слишком большого числа любивших Бога людей стала тому подтверждением. Они шли дальше по широкой грязной тропе, исполнявшей роль дороги, вдоль северного побережья озера. Фургоны теснились очень близко друг к другу, повсюду находилось столько разных людей, что порт казался будто он находится в городе. Он видел темнокожих вран, чьи фургоны иногда были такими же роскошными, как у некоторых трентингов. Другие тащили все, чем владели на собственной спине, в том числе и товары для продажи. За многими брели и их семьи, и даже самые маленькие дети несли какие-то вещи размером с них самих. Всякий раз, когда Порто замечал человека, не похожего на Тритинга или темнокожего торговца Врана, он старался проследить, откуда они появились и куда направляются. Он знал, что не только обитатели лугов и разбойники приходят в Танемут, но солдаты и смутьяны со всего Светлого Арда, Многие из которых спасаются от закона. Они нанимались в кланы трентингов, которые планировали напасть на своих соседей или сами опасались нападения. Такая работа никогда не бывала продолжительной, ведь сезон кровной вражды имел ограничение по времени, но худшие наёмники из соседних стран приходили сюда, чтобы заработать, а заодно и бежать от закона. То, что необходимо всем нам, признал для себя Порта, разве я поступал иначе, оставаясь с лордами, которые платили за мой меч? Ещё несколько ночей, когда меня находили пьяным или сбежавшим с поста, да простит меня Бог. Сколько раз я мог лишиться лордов и стать одиноким рыцарем, в особенности в худшие мои годы. Я оказывался здесь, чтобы продать свой меч, очень усталый и старый меч. Но всё получилось иначе. И сейчас он внимательно смотрел по сторонам. Торговцы из Наббана старались находиться только в тех местах, которые предназначались для рынка. Чужаки, многие с многочисленными шрамами собирались на восточном конце озера, у подножий тех самых гор, с которых спустились Порта и его спутник. Если бы мы знали, как здесь всё устроено, то не стали бы обходить проклятое озеро, проворчал Левия, стирая пот со лба. Порта ничего не ответил, глядя в сторону западного берега озера, туда, где собирались кланы третингов, и ближайшей горы, о которой сержант ему рассказывал утром, на её вершине стоял старый камень, который третинги называли Молчун. являвшийся их священным местом. На берегу озера под западными холмами раскинулся самый большой лагерь, забитый фургонами, переполненный людьми и животными. Их было так много, что Порто даже не пытался считать. Мимо прошли два торговца из Наббана, и из их разговора Порто узнал, что это лагерь Рудура Рыжебородова, тана клана Чёрного Медведя из средних третингов. Рудур находился ближе всех к тому, чтобы называться правителем третингов. Может быть, Эулер там подумал Порта, совсем недалеко от места, где мы сейчас стоим. Бенабик сказал, что его могли захватить собиравшиеся в Танумут разбойники, которые не являлись членами никакого клана, но разве можно знать наверняка, когда на земле такое множество следов? И даже если Тролль прав, разбойники вполне могли отвезти Графа к этому рудуру, рассчитывая оказать ему услугу. Но, бросив ещё один взгляд на две дюжины крупных, хорошо вооружённых воинов, охранявших лагерь, Порто пришёл к выводу, что даже если Эолейр найдёт Зтам, у них с Левисом вряд ли появится шанс его освободить. "Если он ещё жив", подумал Порто, который всё больше сомневался в успехе их миссии. Он даже подумать не мог, какими многочисленными окажутся трентинги, собравшиеся возле озера, и каким опасным будет это место для двух солдат из Аркенланда. Когда они проходили мимо входа в огромный лагерь клана Чёрного медведя, Порто заметил, что у изгородь ведущие вдоль берега озера собираются люди, точно зрители, ожидающие парада. Посмотри на них, сказал он Левиосу. Как ты думаешь, они собрались посмотреть, как Эйвулея проведут к Тану Розобородому? Впрочем, мы всё равно ничего не сможем сделать. Может быть, ответил Левиос. Давай отыщем безопасное место и посмотрим, что будет дальше. В любом случае узнаем, здесь ли он. Порто не казалось, что собравшаяся толпа ждёт казни. скорее не рассчитывают не на такие смертельные развлечения. Впрочем, он плохо понимал мотивы поведения Тритингов, которые больше любили кровавые состязания и жестокие наказания, чем жители городов. Ни Порто, ни Левиас не говорили на языке обитателей лугов, хотя Порто все еще помнил несколько слов с тех пор, как сражался у берегов озера Тритингов. Однако здесь хватало чужаков, говоривших на набанайском языке, и вестерлинги, и вскоре Порто уже понял, что предстоит встреча и переговоры. Родур призвал одного из вождей кланов быть, может, чтобы наградить или наказать. Солнце, окутанное алым сиянием, исчезло за холмами, и толпа взбужденно зашумела. "Ты высокий, но не такой уж большой", закричал кто-то на набанайском языке. Послышались новые насмешки, и сначала Порт не понял, над кем потешаются зрители, но тут увидел, как к лагерю клана Чёрного медведя приближается темноволосый мужчина, возвышавшийся над толпой собравшихся. Он был бледным для обитателей лугов, но одет как вошь, в меха и кожаные жирели, а его поза указывала на то, что он не обращает внимания на несущийся столб оскорбления. За ним следовала дюжина садников, большинство с эмблемами клана Жерепца, одного из самых сильных среди высоких третингов, а также ещё несколько человек, но Порт не сумел понять, к какому клану они принадлежат. Все они были вооружены, но оружие осталось в ножнах или на поясе, когда они приблизились к воротам. Молодой мужчина, ехавший рядом с вождём, привстал на стременах и что-то крикнул стражникам, стоявшим по другую сторону тяжёлых деревянных ворот. Через мгновение они отворились. Воины клана Чёрного Медведя разошлись в стороны и пропустили темноволосого мужчину и его отряд. Гости проследовали к самому большому фургону с разноцветным шатрам, стоявшим вокруг него в задней части лагеря. "Рудур поставит его на место, нужно только немного подождать, и все это увидят", сказал кто-то на банайском. Родор никому не позволит взлететь выше, чем он. Порто повернулся, чтобы посмотреть на мужчину у себя за спиной, и увидел троих в грязной одежде, которая наверняка была безупречно чистой, когда они отправились в путь. "А кто это только что въехал в лагерь?" спросил Порто у брада того мужчины. "Вождь клана Жерибца?" Купец бросил на него быстрый подозрительный взгляд, но ответил: "Его зовут Унвер, он тан северных кланов, который хочет занять более высокое положение". Судя по всему, он уже успел сделать себе имя, и Рудур хочет встретиться с ним лицом к лицу. Купец прищурился и посмотрел в темноту. «А кто ты такой, друг? Я тебя не узнаю». «Мы наемники», — ответил Порто, — «ищем работу». «Возможно, нам понадобятся такие люди», — купец окинул его придирчивым взглядом с головы до ног. «Однако я должен сказать, что вы не самые впечатляющие наемники из тех, что мне доводилось видеть. Ты, сэр, очень стар, а твой спутник слишком толстый». Вы оба не можете рассчитывать на полную плату. Левис зашевелился. Что он говорит, спросил он. Они хотят нас нанять, ответил Порто, который отнёсся к происходящему с юмором. Тогда скажи им, что нам не нужна их вонючая работа. Похоже, Левис узнал слово "толстый". Мой спутник благодарит вас за предложение, но мы уже нашли работу, Порто вновь перешёл на набанийский. «Ну и, пожалуйста, ответьте еще на один вопрос. Почему так много людей собралось, чтобы посмотреть, как Тан встречается с Рудуром? Должно быть, такие встречи бывают довольно часто?» «На самом деле нет», — ответил купец, а потом огляделся по сторонам и понизил голос. «Этот Танунвер? Кое-кто утверждает, будто Шан вернулся». Порто уже доводилось слышать этот титул. Он означал «Великий король», «Тан над всеми Танами». «Неужели правда?» — спросил Порто. «Да хранит нас Эйден». Купец сотворил знак дерева на груди, широко и многозначительно. А на его круглом лице появилась искренняя тревога. Нам лучше молиться, чтобы это было не так. В противном случае все наши города сгорят. Раздосадованный Эолиер, настроение которого становилось всё хуже, закутался в плащ и наклонился к огню. Он радовался, что лето ещё не закончилось, но уже давно отвык спать на земле. Его слабое старое тело и хрупкие кости давали о себе знать. Кроме того, кусачие насекомые, живущее у озера, казалось, имели что-то личное против него. А хуже всего было то, что с завязанными запястьями он не мог почесать укушенное место. Только разговор мог отвлечь его от печальных мыслей, но для набородых отмер был не слишком болтливым. «И почему все так заинтересовались встречей Рудура Рожебородова с каким-то таном?» – снова спросил Эолейр, потому что в первый раз так и не получил ответа. Вечером большая часть отряда Агвальта покинула лагерь, чтобы насладиться удовольствиями, которые мог предоставить Танемут. Несколько человек отправились в лагерь клана Чёрного Медведя, расположенного у подножия священных гор. Их заинтересовали слухи о рыжебородом и новом тане клана Желепца. Хатмер сделал большой глоток из мех, а потом предложил его Эолиеру, которому умудрился сделать пару глотков, несмотря на связанные запястья. Ничего интересного, сказал разбойник, а потом после некоторых размышлений добавил: Я ненавижу этих людей. Эвлер не сразу его понял. Третингов, уточнил он, но разве ты не самый из их числа? Хатмер сердито фыркнул. Но я не из кланов и не из тех, кто родился в Гадринсете. Эвлер решил пока не отвлекаться на последние слова Хатмера. Но кто такой этот Энвер и почему все о нём говорят? Хатмер сплюнул в огонь и некоторое время смотрел, как шипит плевок. Унвер, а не Энвер, потому что поговаривают, что он Шан. Эулер слышал это слово не очень давно, ещё во времена своей молодости. Что-то вроде воина-начальника, избранный богом, сказал Хатмер. Он должен объединить все кланы. Говорят, что знати следуют за ним как птицы за крестьянином, сажающим зёрна. Он вздохнул и сделал ещё один глоток из меха. Дерьмо, а и больше ничего. Это было заметно больше, чем Эулеру обычно удавалось вытянуть из Хатмера. «Иногда мне кажется, что боги не особо интересуются нашей жизнью, в отличие от того, что принято считать», — заявил Эолер. «Не жаль они слушают каждую молитву. Выполняют ли пожелания одного человека и отвергают другого? Мой народ считает, что боги спорят и даже сражаются между собой, как люди. Как ты думаешь, такое может быть?» «Не знаю, мне все равно», — хатмэр замолчал, погрузившись в собственные мысли. Он больше не хотел разговаривать. «Эолер уже собрался перебраться туда, где все спали». когда к ним подошел главарь разбойников Агвальд, который вернулся из того места, где выпивки было более чем достаточно. Светловолосый разбойник остановился и посмотрел на Хатмера и Олеера. «Ты не гасила костер ради меня, мама?» спросила он у Хатмера. «Ты приготовила мне лепешки на горячих камнях?» Хатмер ничего не ответил. Вождь повернулся к Иолеру. «Вот, дай мне твои руки». Граф не доверял пьяной болтовне разбойника, к тому же в последнее время он двигался не слишком быстро, а он не мог. Что рассердило Агвальта? «Клянусь сожженными пальцами Таздара, поторопись. Ты заставляешь меня пожалеть о своей доброте». Когда Эолеер наконец протянул к Агвальту руки, тот развязал узел, и веревка упала на землю. «Вот так. Мы ведь не хотим, чтобы твои руки почернели и отвалились, верно? Мы ведь собираемся получить за тебя хорошую сумму золотом. Ну давай, разотри запястье. Твоя свобода продлится недолго». «Тем не менее, благодарю». У Эолера появилось ощущение, что его руки кто-то колет невидимыми иголками. Если хочешь продемонстрировать свою благодарность, не делай ничего, что заставило бы меня пожалеть о моей доброте. Я бы предпочёл получить выкуп за целого тебя, но возможны и другие варианты. Мы друг друга поняли? Да, поняли. Однако Гвальт не уходил, он продолжал стоять на месте, слегка покачиваясь. Я видел так называемого Шан, заявил он. Он въехал в лагерь Рудур из дюжины воинов из клана Жеребца, надменный до последнего предела. Он глупец. Рудур съест его, как весеннюю ягненку, и выпрямит кости. «Вы не верите, что он шан?» Агвальд вновь обратил свое рассеянное внимание на Эолеера. «Разве бывало когда-то, чтобы те, что называли себя шанами, оказывались ими?» спросил он. «Я слышал легенду о Тане, который сумел объединить племена», сказал Эолеер. Ты имеешь в виду и дизеля. Да, его называли Шаном. Агвальт рыгнул и вытер рот кулаком. Он умер во времена моего пра-пра-пра-прадеда. Его убил собственный сын из стражи после очередной проигранной войны обитателям городов. Ну и какой он был после этого Шан? Агвальт снова рыгнул. А теперь дай мне свои руки, граф, над как там тебя. Я свяжу их снова, чтобы ты не вздумал чинить какое-нибудь безобразие. Агвальт перевёл снова затуманенный взор на Хатмера. Ты за него отвечаешь, жеребец. Хатмер презрительно фыркнул. Это не мой клан. Когда тебе следует радоваться, что ты нашёл таких замечательных спутников, как мы. Когда ты живёшь в лугах, опасно оставаться одиночкой. Нужно, чтобы кто-то прикрывал тебе спину. Агвальд хлопнул Хатмер по плечу достаточно сильно, чтобы тот крякнул, неприятно улыбнулся Эолейру, а потом побрёл в сторону лагеря.